филимон филимон филимон ты где <с Club> ой а это еще кто такой филимон, это ты У -у -у, конечно я любознайка уху-ху <sow> ты испугалась совсем нет а зачем ты надел на себя эту маску 꼭. как ты не знаешь а Сегодня же Хэллоуин, ночь перед днём всех святых. А что это за ночь такая? Угу, ну, садись, слушай, я тебе сейчас расскажу. Ужасно, интересно, всё то, что неизвестно. Ужасно, неизвестно, всё то, что интересно. Истоки Этот праздник берет из кельтской культуры. Дело в том, что у кельтов существовали свои начало времен года. Их было четыре. Один из них знаменовал собой переход зимы и отмечался 31 октября. У северных народов праздник начинался в канун 1 ноября. Считалось, что души добрых людей после смерти уносятся добрыми духами в рай, а души злых людей остаются бродить в Поднебесье, и потому нуждаются в задабривании хотя бы один раз в год. Папа Бонифаций IV утвердил 1 ноября День всех святых, желая отвлечь английский народ от языческих обычаев. Позже начало ноября стало Днем душ. Этот праздник – Особенно популярен в Великобритании, Скандинавии и США. Из года в год осенью стар и млад участвуют в увеселениях. Дети наряжаются в необычайно страшные костюмы и надевают уродливые маски. С мешками в руках они ходят от дома к дому, пугая своим видом и детей, и взрослых по обычаю им надо давать гостинцы, иначе они могут навредить дому или хозяину. В Британии на Хэллоуин зажигают костры. В языческие времена огнем отгоняли злых духов и ведьм. И до наших дней костры и горящие свечи – неотъемлемая часть Хэллоуина. Кстати, тыква – изобретение американцев. А до того в Ирландии и Шотландии страшные рожи – Вырезали из реп и картофелин. Столь популярный в Америке Хэллоуин был завезен туда еще первыми ирландскими иммигрантами. В этот день люди переодевались в костюмы ведьмы чертей и представителей другой нечистой силы, пугали и разыгрывали друг друга, носили с собой пустые тыквы с прорезанным оскалом и свечой внутри, символизирующие грешные души. Однако в конце 19 века с мистическим уклоном Хэллоуина попытались покончить, превратив его в общественный праздник городским властям предписывали устраивать вечеринки с играми и угощениями, а газеты убеждали родителей поменьше пугать детей. И сейчас, несмотря на свою историю, Хэллоуин все больше напоминает обычный карнавал. Ну, Любознайка, выбирай маску и полетели пугать кого-нибудь! Не мыши, мы не птахи Мы ночные ахи-страхи Мы летаем, кружимся Нагоняем ужасы Ужасы Трусом мы дрожать составим Смелый глянет, мы растаем смело мы пугаемся В страхе разлетаемся И летаемся ха тая -тая -тая. Чердачные, печные, в страхе тёмные, ночные Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы Живи в чорном сундуке, чорнки гномики Ой. Ночью чорною гулять, шли по чорной лесенке Чтобы громко распевать и шоколадки. Конечно, детские стражилки. Вот. Но детство кончится когда-то. И сможем потом мы престаться. Мокнула в груди И морож по коже Что чернеет в впереди? Ой, кто там строй трожит? Ой, ой, ой, ой. Помни, город оберед Только смелость пылкая Даже черный город тут. Шилками есть. У уходит в пятки. Ускать присутся всем под хилоком. Конечно, детские страшилихи. сможем гордо мы признаться. Смелији, ребе, овде да, нам више да, да, ничема